Глава 8. Злым шипением встравливал давление гермозатвор. В ярком свете прожекторов, установленных на крыше головного джипа, рельефно высвечивались металлоконструкции подземного метрополитена. Его северные секции, соединявшие дворец синьёра Латнера с дворцом совета правления, замурованным под берег пресноводного озера в пригороде Любека. Туда же в дворец шли параллельно путям спецкабели связи и резервные коммуникации. Заодно получалась система резервирования мощности и жизнеобеспечения. Случишь, что и у коллег можно будет приобрести энергию и воду. Только воздух для каждой секции метрополитена оставался своим собственным. Сухой чуть горячеватый, он прокачивался по замкнутому контуру, Не выходя за систему тамбуров из четырёх гермодверей и секции санобработки. Боевые вирусы, патогенные штаммы, радиация, неведомо что можно привезти с собой после совета. Личные артефакты спасут тело, но если вирусы внести в дворец, то кофе придётся заваривать самому. Разумные меры предосторожности. Гул вентиляции вторил звукам пяти заведённых автомобилей. С определённого уровня благосостояния жизнь начинается не с слишком высоко, чтобы обойтись без личной скорой помощи, двух автомобилей охраны и двух идентичных лимузинов. Даже если вы запланирован по сверхзащищённой дороге, знает это который только очень узкий круг личных слуг. Строители и те никому ничего уже не расскажут, разве что на спиритических сеансах. До определённого времени отдельных секций метрополитена было шесть. Но с гибелью Дитреха Вансольерна, сеньора Дортмунда, восточный сектор завершался тупиком. Гермодвери нельзя открыть снаружи, а внутри все были мертвы. Разумеется, операцию по вскрытию бронированных дверей начали даже раньше официальных траурных мероприятий. Ганза работала совокупным капиталом, утеряв шестую часть и богацв, снижала рычаг, которым можно было кренить экономики отдельных стран и выбрасывать в нищету недружественные корпорации. из тех, кто полагал рынок свободным и не озаботился прикрытием сильных мира сего. Вот прибыли от любой совместной акции, те скрупулезно высчитывались и утаскивались каждым в собственное хранилище. Еще в личном хранилище складировали взятые на хранение ценности, залоги под выданные кредиты, золотые запасы стран поменьше и побеспомощней. Проблема в том, что Ганза обеспечивала сохранность чужого имущества тоже коллективно, И если поступит запрос на возврат, то его придется выполнить, выплачивая уже из собственных средств. Одним словом, доклад о статусе работ по взлому дверей шел каждый день. Сверху над уровнем земли от дворца Ван Цоллерна остался только пепел и руины, по которым шастал всякий сброд, собирая уцелевшие безделушки. Ганзе, поразмыслив и посчитав экономическую целесообразность, начала продавать лицензии искателям, Если вы хотите платить и деньги, и копать, но без тяжёлой техники, что найдёте ваше. Дальше оставалось наблюдать, как срабатывают охранные заклятия, превращая неудачливых кладоискателей в облачко пара или грязную лужу, красиво взрываясь или исчезая вместе с участком земли. Воистину, разминирование городской земли, за которое вам ещё и заплатят. Лучшее решение той недели. С другой стороны, кто-то да что-то и находил. Поток искателей оставался на хорошем уровне. Внизу, в тоннелях метро, никаких ловушек быть не могло, так предписывал регламент гостеприимства. А истинные богатства хоть и не валялись в сырой земле, но с garantías уцелели и дожидались новых владельцев. Рунные хранилища проектировались в том числе с учётом воздействия высшего уровня силы. Осталось только дойти, взломать и забрать. Понятно, что справедливо разделить личные богатства Дитриха будет очень сложно, но торговаться и владеть в равной степени приятно. Оценивать, взвешивать по граммам и каратам, спорить о годе выпуска и руке мастера, брать время на изучение сертификатов и подделывать их самому, весь процесс нравился золотым поясам и мог изрядно разукрасить этот участок доставшейся им вечности. Говорят, осталось вскрыть последний гермолюк на пути к сокровищам. Именно этим легендировался срочный сбор всех золотых поясов, и именно поэтому Латнер скучал в кондиционированной прохладе своего лимузина. Мол, необходимо личное присутствие в момент снятия последней преграды, чтобы позже не возникало вопросов доверия. Требуется выставить личных контролеров и тех, кто будет следить за контролерами. Но и Латнер и другие золотые пояса знали, личного присутствия требовала иная ситуация. «Сдаст ли меня Ходенберг?» Лимузин незаметно для пассажира принялся набирать скорость, замелькали фонари дежурного освещения в окне. Если будет выгодно, Йорк Латн наружу отправил синьору Любека обещанные 15% от назначенного выкупа. Большие деньги, чистый убыток, но преступления, совершённые группой лиц в Ганзе творить было гораздо безопасней. Осталось только уточнить, насколько драматично оценивают ситуацию иные коллеги и сколько ещё средств понадобится, чтобы замять проблему. Дворец Совета назывался таковым больше по привычке. Нет роскоши в железобетоне, переложенном свинцовыми плитами, в практичных плафонах дневного света и выкрашенных белой краской палах, в толстенных дверях и неудобно высоких порогах. Разве что оценить все предосторожности в деньгах, все эти артефакты, вмурованные в стены, рунные росписи поверх дворца, который никогда не увидит свет. и кровавые камни, создававшие три охранных контура, для машин, для людей со свитами и только для золотых поясов. Вот тогда дворцы настоящие выходили просто дешевками. Йорк оставил свиту в личном зале ожидания, там же и переоделся в белую накидку и простые белые штаны с обувью, символ чистых намерений и помыслов. Обычную одежду, все ценности пришлось оставить, артефакты даже личные запрещались. А чувство ещё с момента входа начал царапать активированный блокиратор, пока ещё не отсекающий силу целиком, но стоит войти в третий контур, и даже оганька не зажечь. Этот момент личного доверия невозможно было обойти. Поединок атакующих и защитных артефактов, равно как противостояние доспеха и оружия, сопровождал человечество всю его историю. И допускать на совет людей с артефактами означало рано или поздно допустить трагедию. Равно же запрещалось возводить в достоинство золотого пояса адептов стихии времени. Но об этом запрете помнили только Латнер да Алистер Круп. Впрочем, стихия слишком редкая, чтобы о ней вспоминать. Ганза немало постаралась, чтобы уничтожить последних ее владельцев. Все золотые пояса выступали в момент совета равными простыми людьми, неприятно, болезненно, хрупкими и смертными. Тут могли заехать в морду и потаскать за волосы, Пока не разнимут, это добавляло людям вежливости. И именно внутри совета при личном присутствии решались самые важные вопросы. Третий внутренний контур, зал голосования, выглядел как круглый театральный амфитеатр, сильно уходящий вниз до небольшой площадки метров восьми в диаметре. В самом низу находились кресла для золотых поясов, их насчитывалось шесть, одно еще не успели убрать. И так получалось, что за спинами каждого сеньора Ганзе поднимался целый сектор пустующих кресел. Изначально их занимали разнообразные консультанты и эксперты, но с развитием технологий в личном присутствии слуг больше не было нужды. Латнер не помнил, кто первым придумал рассаживать в эти кресла манекены, разодетые в одежды тех стран, которые тот или иной золотой пояс контролировал. Но получилось забавно. Безмолвные, бесправные, они сидели и слушали, как господа решают их судьбу. За спиной самого Йорга были обозначены территории, омываемые Эгейским и Ионийским морями. Конрада Отнаура внимательно слушали народы при Балтике и по обе стороны Уральских гор. Алистер Круп подгрёп под себя всю Африку. Синьор Любека Георг Ходенберг без всякого стеснения обозначил масштабом своих притязаний всю Европу вместе с Англией. Синьор Висмера Филипп Бранден Обредил сидящие за ним манекены в деловые костюмы, обозначив, что ведет дела с Северной Америкой. За пустующим креслом мертвеца Дитриха были весь Ближний Восток и Китай с Индии. И эти народы по уму требовалось аккуратно растащить по рядам. Богатейшее направление – охотно покупающее оружие. Южную Америку и Австралию Ганза не контролировала, не сложилось по объективным причинам. В Австралию длительное время ссылали разнообразных преступников, Их потомки пока ещё помнили, кто именно таким образом устранил конкурентов. В Южной Америке не умеют вести бизнес цивилизованно, так постановил совет Ганзы после ряда приношений в жертву членов торговых миссий. Бранден обещал что-то сделать с этими дикарями через своих деловых партнёров, но пока получалось плохо. Как считал Латнер, гиблое дело, не следовало просить правителей береговой Южной Америки красть и продавать континентальных жителей. То, что сработало в Африке, дало существенную осечку тут. Почти весь континент, как оказалось, принадлежал одной семье, и династия за 3 сотни лет не сменилась. Все ещё помнят, хоть и Ганза давно уже не занимается живым товаром официально. А вот с неофициальным моментом в этот раз вышла серьёзная промашка. Йор Клатнер видел эту мысль в глазах четырёх своих коллег, рассаживающихся по персональным креслам. На правах 21-го дня отчётного месяца принимаю на себя председательство советом, загудел низким голосом Алистер Крупп. Низкий, крепкий и позволивший себе сиденью вид глубокого старика, Алистер предпочёл длинный белый камис. Рубашку во весь рост из-под полы которой выглядывали чёрные лакированные туфли. А руки в широких рукавах лежали на подлокотниках кресла, взгляд обращён на Латнера. Повесткой дня объявлен прогресс взлома последнего из гермозатворов безвременно почившего Гитфриха Ванцолерна размеренно произносил он. Предлагаю изменить повестку из-за новых обстоятельств, произошедших на поверхности. Но, разумеется. Есть возражения? Возражений нет. Первым вопросом повестки дня я ставлю обращение благородных домов Европы. Наши старинные партнёры в недоумении. Всё эту неделю мы вели с ними переговоры о наиме виртуозов, чтобы уложить этого Делара наконец-то в землю. Имели даже некие подвижки в этом вопросе. А сегодня один из нас напал, пленил и потребовал выкуп за 12 благородных детей. Неустановленные лица, тут же поправил его Латнер. Это совершили неустановленные лица, действия которых мы решительно осуждаем. Йорк, не учи меня, что я должен отвечать. Наш друг и коллега Георг Ходенберг так и мне это и сказал. Они не верят нам. Они разорвали все переговоры о Найме, и они требуют крови, с осуждением произнёс Крупп. Так пусть и мой друг Георг Ходенберг посильнее сожмёт их за кошельки и заставит обвинить во всём русских, возразил Латнер. Это его сектор. Верно, не стал спорить Алистер. И план с молодыми людьми, провальный план, за который с нас спрашивают, его план. Верно, я говорю, Георг. Это наш план, утверждённый всеми нами, отметил Ходенберг. Выглядел тот неважно, ещё в утреннем костюме, который так и не переодел, только артефакты снял, вон видны следы на ткани. Господа, поднял руку Алистер Крупп. Мы с вами деловые люди. Я позволю себе сформулировать проблему для её оперативного решения. С нас требует жизнь виновника, требует не с русских, требует не найти и выдать им исполнителей, а они от чего-то уже имеют доступ к исполнителям. Они уже поговорили со своими детьми, которых ни один из вас двоих Латнер Ходенберг не додумался зачистить, пока те ехали по городу, и они уже активно разговаривают с нашими вербовщиками, разматывая всю сеть влияния на молодёжь. Пока вы в своих дворцах думали, как будете откупаться, я сам почистил за вами дерьмо и оборвал те нити, которые ведут к Ганзе. Радуйтесь, что не вскрылся проект Новый день, иначе бы я не предлагал выбрать одного из вас, а лично задушил бы обоих. Вы излишне взволнованы, Алистер, улыбнулся ему Йорк. Я уверен, что совет правления никогда не проголосует за смерть одного из нас. Пусть эти благородные для начала научатся платить кредиты вовремя. Так ведь и родовой земли можно лишиться, а без титулов я эту грязь и слушать не стану, и вам, господа, не советую. При всем уважении, Алистер, уважительно кивнул ему Ходенберг, перед нами всего лишь рыночный момент. Нам объявляют цену, а мы вправе снизить ее до разумных пределов. Уверен, ни один суд не сможет доказать виновность Ганзы. Все обвинения всего лишь слова. Возможно, показания этих самых бандитов, которые обязательно получены под пытками. Я полагаю, самый разумный ценной будет не платить ничего. Чистый юридически, подал голос Филипп Брандин, обрижённый в серо-синий костюм тройку, с лепестком платка выглядывающим из нагрудного кармана. Это произошло в городе, лишённом закона. Тут вообще не может быть никакого суда. А если они его потребуют, предложите им расследовать их сделки, которые они тут проводят при нашем посредничестве, мигом заткнутся. Господа, вы меня не поняли, медленно повёл широкий шеей Алистер Крупп. На этот раз вы переборщили с жадностью. Вы объединили в ненависти к нам всю Европу. Все эти ваши фокус-группы, Ходенберг, все социальные и возрастные срезы, все они словно сошли с ума. Вы оба тронули детей, а для аристократа нет ничего ценнее. И если ты, Георг, это понимал, то почему не защитил детей от Йорга? А ты, Йорк, был ли ты в себе, совершив нападение? Полагаю, ситуация действительно вышла из-под контроля, после тяжёлой паузы произнёс Латнер. Вы не представляете, насколько покраснел лицом Круп. Я не могу найти нам виртуозов и не смогу ни за какие деньги. Африка, Китай, быстро вставил слово Брандин. В Африке не хотят воевать с Давыдовым, мрачно произнёс Алистер. В Китае хотят говорить с Дитрихом, а он мёртв. Нужно ехать туда с подарками, задобривать ванов. Это дело на годы. В Америке согласны. Но ты, Филип, лучше меня знаешь, какого качества там виртуозы. Нам нужен надёжный вариант, надёжный и быстрый и дешёвый. А ваши поступки идут вразрез нашим интересам. Ближний Восток. Найду, найду я, сорвался на него Крупп. Как только вся Европа перестанет желать нашей смерти, как только родители этих детей расхотят лично нас убить. Какую армию вы отдали в руки Делара? Вы осознаёте? Если мы не решим это сейчас, «Если не пойдем на великую жертву ради нашей репутации, нам придется искать сотни виртуозов. Нас разорят и растопчут». «Сотен не будет», — весомо произнес Латнер, «и десятков не будет. У нас достаточно компромата, чтобы удержать безумцев». «Безумцев удержать», — с расстановкой повторил Занни Маллистер, «невозможно». «Мне кажется, я смогу лично поработать с каждой семьей», — откашлялся Ходенберг. «Мало ли, что там увидели дети, они и были в плену всего пару часов». «Да, неприятная накладка, но все можно объяснить. Например, люди обеспечивали защиту детей, а дети все неправильно поняли при достаточных фондах». «Георг, вы смотрите новости?» – перебил его Круп. «Мне доносят сводки». «Будет очень сложно объяснить родителям, что там видел их ребенок, когда сидит заплаканная девчонка и на видео рассказывает, как ее избивали». «Это какая-то провокация. Это не профессионализм, за который придется заплатить, господа. Мы все знаем цену-риску. Сегодня вы взяли его слишком много», — цепко смотрел на них Алистер. «Значит, один из нас должен умереть», — ссутулился Ходенберг. «Скверно. Я начал привыкать к этой внешности». «Вернешь себе через пару сотен лет», — пожал плечами Латнер. «Хочешь, мы его клона убьем?» Мне к слову будет его жаль, с ним так забавно спорить. Да какая пара сотен лет у этих деловых партнёров такая память? Тут навсегда или до конца света. Кстати, датчики так и никаких изменений не зарегистрировано. Отражает уже степень сожаления развёл руками Латнер. "Господа", попытался прервать их Алистер Крупп. "И всё равно мне это не нравится", возмущался Йорк. "Отдавать им одного из нас это опасный прецедент". «Опасный прецедент ходит сейчас по городу», — хмыкнул Георг. «Если ты не против, лучше отдать им тебя. Я уже заявлял нашим друзьям, что тут ни при чем. Неловко получится». «Господа!» — рыкнул Круп. «Вы неверно меня поняли. Нам придется отдать одного из нас». «В смысле убить?» — переспросил Георг после легкой заминки. «По-настоящему навсегда?» Такова цена общего блага. Нам нужно показать всю степень нашего возмущения. Обелите остальных. Они пришлют людей для проверки. Образцы твоей плоти, слепки твоей силы у них есть. Соврать не получится. Такова цена. И что все так считают? Все поддерживают? Слегка склонив голову, отвёл их Йорг взглядом. Мы уступим ради каких-то пустых обвинений этим напомаженным дуракам в цветастых тряпках с гербами. И ответом ему было единодушное молчание, состоявшее приговором. Да я куплю их два раза, да они сами приведут ко мне своих сыновей и дочерей, рассмеялся Латнер. Йорк, я сверну тебе шею легко и не больно. Я умею, отвёл взгляд Круп. Через два поколения никаких одарённых не будет, а вы Йорк: "Мы не обсуждаем это. Кричи, кричи, нытица, от чего-то заводился тот. Вы все, все уже выбрали жертву. Неужели каждый сидел бы столь спокойно, окажись на моём месте? 4 больше, чем 1. Ганзе придётся платить. Цена ошибки жизнь". И вновь все согласны, никто не спорит, констатировал Йорк и от чего-то моментально изменил стиль поведения. «А между тем, я же с вами полностью согласен, господа», вальяжно откинулся он на спинку кресла. «Жизнь виновника должна стать платой». Круп размял руки и приподнялся на кресле. «Горд, что был с тобой знаком». «Не спеши, Алистер», остановил его рукой Латнер. «Тебе, как председателю, необходимо поставить вопрос на голосование. Ты вправе лишь исполнить решение совета». «В таком случае я ставлю на голосование», Явно в тебя перебью. У меня есть право вне очередного голосования. Я же имею право им воспользоваться, верно? Потом это будет сделать затруднительно. У меня нет возражений. Вновь сел на место Алистер Крупп и жестом показал, что все внимательно слушают. Коллеги, взял слово Латнер. Очевидно, что наши общие проблемы проистекают вовсе не из факта похищения благородных детишек. Как все помнят, их и вовсе должны были убить, принести в жертву во славу войны. Будут ли вымогать за них деньги до убийства не будут, да какая разница? Но вы все помните, вора бьют не потому, что вор, а потому что попался. Прискорбный факт, господа, который я не стану отрицать. Однако же с виновностью моей вы поторопились. Спросите же себя, как так вышло, что русские столь быстро нашли, где заложники? Ты подозреваешь предательство, уточнил Ходенберг. Я излагаю факты, господа. Сквозь пелену невозможно ничего увидеть, это общеизвестно. Над городом было три слоя пелены, и стоило пелене исчезнуть, как наших заложников обнаружили. Ты слишком полагался на пелену, обвинил его Брандин. Я? Мы? Мы, господа, слишком полагались на нашего друга Конрада. Синьор Аднаур, до того молчавший, вздрогнул и недоумённо посмотрел на остальных. Я никого не предавал. Конрад, ты подставил под нож всё наше дело, когда умалчал, что среди русских есть человек, способный снять пелену, жёстко выговорил ему Латнер. Да я понятия не имел. Некомпетентность, рыкнул на него Йорк, которая обошлась нам в огромные убытки. Две чёрные статуэтки в трещинах, уцелевшая пелена дрожит от страха в третьей и не желает закрывать небо. Из-за вашей беспомощности, непрофессионализма Ганза потеряла два реликтовых артефакта. Из-за вас, Аднаур, сорвался наш общий план. Из-за вас не начнётся война, а мы будем вынуждены пойти на жертву. Из-за вас, Конрад, мы убьём вас и откупимся вашим телом. Голосуем, господа. Что? Да это немыслимо. Я голосую за, кивнул Ходенберг. Считаю, Аднаур умышленно придержал информацию. Из-за него я чуть не потерял хорошего друга. Против? Вы с ума сошли! Да на мне завязан контракт с Влуа, да все сделки с Империу у меня на столе. Я за, развёл руками Латнер. Конрад попытался вскочить с места, но неожиданно на плечах его оказались ладони сидящего рядом Филиппа Брандина. "За что?" обернулся на него Конрад. "Спокойствие", прижал тот его к креслу. "Пусть скажет председатель, я ещё ничего не решил". Откровенно говоря, ситуация скверная, повёл плечами Алистер Крупп. Но горизонт в словах Йорга есть. Где же грань между умом и глупостью? вздохнул старик. Знаю одно, ни того, ни другого нам не нужно. За. Мы его решения не требуются, отметил Филипп. 3 против 1, один воздержался. Это будет не больно, Конрад, покачал головой Алистер, вновь поднимаясь. Возражаю, жёстко возразил Латнер. Что на этот раз? Хмуро посмотрели на него. Это должно быть больно. Это должно быть на камеру, придвинулся тот к краю кресла. Ведь пострадали дети. Какие же вы все ублюдки, слабым голосом произнёс Конрад. Предлагаю залить его глотку золотом, среагировал Ходенберг. И золотом наделать лицевых масок 12 штук в знак нашей скорби, кивнул Латнер, которого Аднаур сверлил взглядом. Голосуем? Смерть она и есть смерть, пожал плечами Круп. Смерть, в которой больше пользы, лучше, чем просто смерть. 3 против 1 один воздержался, без эмоций произнёс Филипп. Он так и стоял над Конрадом всё время, даже когда внесли заготовленный Латнором тигель с золотом, даже когда тело под его ладонями перестало дрожать. Полагаю, сегодня делиться состоянием Конрада будет неправильно, уселся, вытирая с лица пот, круп обратно на кресло. Его люди ведь откроют нам доступ. «Поднимем зарплату», — пожал плечами Ходенберг. «У меня даже сомнений нет». «Но что-то с пеленой надо делать», — сел на место и Брандин. «Это Юсупов виноват. Он же Делара, он же Самойлов. Больше некому», — кивнул своим мыслям Георг. «Нам надо кого-нибудь, кто заблокирует силу крови Юсуповых. С кем они там воюют?» «Я озаботился вопросом», — ответил ему Латнар. «Не то, что некоторые». Неприязненно покосился он на труп в золотой маске. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Куба и Япония пришёл отказ. Не хотят обострять песший конфликт. Китай охотно согласились, узнав личность, отказались. Даже так, клан Го не пожелал дать объяснения, очень не хватает Дитриха. Да. Зато хорошие вести, как обычно в самом конце. Аймара. Филипп Бранден поморщился. Георг тебе не простит. Мёртвый город и пирамиды из черепов. Если они убьют Делара, от чего же? Заинтересовался тот не убьют, аймара ради нас и пальцем не пошевелит, тут же будто возразил себе Латнар, они даже не ответили мне. Тогда в чем хорошая новость? Принцесса аймара, аймараинка, услышав о ком речь, готова прибыть незамедлительно под гарантией безопасности, говорит это личное, что не помешало ей потребовать сто тонн золота авансом. Алистер Круп аж присвистнул, Лично это как понимать, Ходенберг невольно обернулся к трупу, контролировавшему Восточную Европу. Досадно, рано убили господа. Так пусть войдет кто-нибудь из его слуг, как бы на нас не кинулся. Георг, ты действительно веришь в чужую верность? Отдадим ему город Конрада в управление, да он и мать родную продаст, пренебрежительно повел рукой Брандин. Эки вы щедрые, предоставьте это дело мне, хлопнул в ладоши Латнар. «Тело все равно придется передать», — отметил Алистер. «Судили его общим судом правления. Мы в своем праве. Зови кого-нибудь». Брандин, как ближний к выходу, не поленился привести настороженного и слегка испуганного мужчину, замерзшего в своей вечности лет в пятьдесят. Переодевать его было не во что, так что входил он голым, прикрывая ноготу руками. «Садитесь», — указал ему Латнер на пустующее кресло. А тот, дрожа будто от холода, с изумлением смотрел на тело своего господина. «Это маскировка, муляж», — деловым тоном произнес ему Йорк. «Сеньор Эденаур вынужден срочно бежать. Вы же знаете, что сегодня произошло в городе? Так вот, мы отдадим эту обманку разозленным людям, а вы должны будете подтвердить подлинность». «Он... он как настоящий», — осторожно кивнул слуга. «Еще бы, технологии, магия», — веско ответили ему. «Он...» «Мы отправили Конрада в отпуск и позабыли его спросить один момент. Он уже далеко, а телефонные линии – не самое надежное средство. Конрад сказал лучше спросить вас. Чем могу быть полезен?» «Что за история с Аймара Инкой и Юсуповым Максимом?» «Ах, это!» – смотрел слуга перед собой. «Да, там сложная ситуация». «Не томите, почему семья Аймара равнодушна, а их принцесса готова прилететь через полмира, чтобы ему навредить?» «Сто тон золота потребовала чертовка, но Аймара все повернуты на золоте, тут что-то другое». «Да, вы правы, сеньоры», мельком посмотрев на труп господина, слуга вновь заговорил. «В прошлом году Юсупов, он же Самойлов Максим, выкрал Аймара Инку из Нью-Йорка». «Было такое», — кивнул Брандин. «Разумеется, это разозлит любого сеньоры. Ее нашли родители и увезли домой. Москва тогда горела в первый раз». Возможно, до вас доходили слухи. Как его Аймара не прикончили, цокнул Филипп. Вся заслуга Шуйского Артёма, это друг Самойлова. Он отправился к Аймара и как-то сумел договориться. Стоимость вопроса 100 тонн золота. Точно. Шуйский везде 40 тонн золота пытался занять, хлопнул себя по коленке Алистер. Наверняка собирал эту сотню частями. Я пытался было его захамутать под льготный займ. но шуиски из Ганзе и дел не ведут». «Сто тонн за жизнь друга немало», — оценил Латнер. «Видимо, аймара их так и не дождались. Принцесса возьмет их с нас, Юсупова убьет, верно?» «Точно так, сеньоры», — не отводил слуга взгляда от одной точки на полу. «Очень уж разобижена похищением. Личное дело решать будет без семьи». «А селенок-то хватит», — задумался Алистер. У Аймара артефактов на крови больше, чем во всей Европе. Она при удаче нам и дела разовалит, повеселел Ходенберг. Предлагаю голосовать. Кто за выделение 100 тонн золота из фондов для Аймара Инки? Единогласно. Синьоры, могу ли я забрать тело господина? Не забудь оплакать со всей искренностью. Да, синьоры, поднял слуга тело Аднаура на руки и прижал к груди. Разумеется, синьоры, Оплакивать он начал сразу же, как повернулся к ним спиной. А мстить — минуты раньше.